Благодарность Мосье де Кулевена. Тёплой тропической ночью пина с огонимой лёгким южным бризом стойко бороздила морскую гладь. Потом зашла луна, и море заискрило с расплавленным серебром. Капитан Блат сидел у умпеле. Рядом с ним на крышке люка скорчилась женщина. Она временами бормотала что-то бессвязное,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 Ее сумбурные противоречивые чувства не удивляли капитана Блада. Он понимал источник этой ненависти, которая извиняла в ее голосе, когда из мрака до него доносились ее упреки, ненависти, которой пылала ее бледное лицо в свете, занимавшейся зари Теперь до острова оставалось не более двух миль.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 Капитан Блад перестал ее слушать. Он занялся парусом, обрасопил его бей-де-винт, дав пинасть резкий крен и повел ее прямо к гавани. Часом позже они бросили реку Рюмола. Там уже причалил баркас, и английские матросы из фрегата, стоявшего на рейде, сходили на берег.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 При виде своей хозяйки в измятом шелковом платье с растрепанными волосами он завопил истошным голосом. Он смеялся и плакал. Он возносил мольбы к Господу Богу. Он прыгал вокруг нее, точно преданный пес, и, схватив ее руку, покрыл ее поцеловыми. «Вас здесь, по-видимому, любят, мадам», — сказал капитан Блат, когда они наконец остались вдвоем в столовой. «А вас это, конечно, удивляет» промолвила она и уже знакома ему язвительная усмешка скривила ее полные губы. Дверь резко распахнулась, и высокий и грузный мужчина с крупными резкими чертами болезньенно желттого лица испещренного глубокими морщинами застыл в изумление на пороге. Его синий с красными выпушками военный мандир топорщился от золотых галунов. Темные, налитые кровью глаза, удивленно расширились при виде жены. Смуглое от загара лицо его побледнело. «Антон, Запинаясь, промолвил он нетвердой походкой. Он приблизился к жене и взял ее за плечи. «Это в самом деле ты? Мне мне сообщили, где же ты была целые сутки». «Тебе же, вероятно, сообщили, где...» Голос ее звучал устало, безжизненно «На счастье!»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 За этим последовал сжатый рассказ о том, как ему удалось сбежать с испанского суда. Полковник де Кулевен выразил свое удивление божбой и проклятием. Потом задумался, стараясь получше уяснить себе все, что ему пришлось услышать, и снова разразился проклятием. Капитан Блат приходил к заключению, что полковник де Кулевен — грубая, тупая скотина,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 Выяснилось, что губернатора беспокоит не столько страдания жителей Бассатеры, сколько те последствия, которые может все случившееся иметь лично для него, когда французское правительство призовет его к ответу. Бледная и измученная мадам де Кулерен, красота, которой несколько пострадала от плачевного состояния ее прически и туалета,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 Де проводил жену тяжелым взглядом. Суховатый голос капитана Блада вывел его из задумчивости. — Если вы предложите мне завтрак, я буду считать себя полностью вознагражденным. — Ах, будь я проклят! — выбранился губернатор. — Какая рассеянность! Все эти волнения, мосье! Разрушения, произведенные в городе! Похищение моей жены! Это так ужасно! Вы должны меня понять, все это выбивает человека из седла. Прошу извинить меня, мосье, к сожалению, я не имею чести знать вашего имени. Вандермеер, Питер Вандермеер к вашим услугам. А вы вполне уверены в том, что это ваше имя? Произнес за его спиной чей-то голос по-французски, но с резким английским акцентом. Капитан Блатт стремительно обернулся.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 — воскликнул Деку Левен. — Надеюсь, вы, невзирая на это, все же угостить меня завтраком, дорогой полковник. — На борту Royal Duchess! — со зловещей шутливостью произнес макартни Вы получите тот завтрак, какой вам положено. — Премного обязан. Но я еще раньше имел удовольствие воспользоваться гостеприимством полковника Деку после того, как оказал небольшую услугу его супруге. Майор Маккартни, он получил повышение после своей последней встречи с капитаном Бладом, улыбнулся. «Ну что ж, я могу и подождать, пока вы разговеетесь». «А чего именно намерены вы ждать?» — спросил полковник Дакулевян. «Возможности исполнить свой долг, который повелевает мне арестовать этого проклятого пирата и отправить его на виселицу». Полковник Дакулевян, казалось, был поражен.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 Выдать вам его, выдать вам моего гостя, человека, столь благородно оказавшего мне услугу, которая и привела его под мой кров. Нет, сэр, нет, об этом не может быть и речи, — так говорил полковник, демонстрируя перед капитаном Бладом некоторые остатки порядочности. Но Макарт не оставался серьезен и невозмутим. Я понимаю вашу щепетильность и уважаю ее, но долг есть долг. «А я плевать хотел на ваш долг, сэр!» Майор заговорил более сухо. «Полковник Деколевен, разрешите напомнить вам, что я располагаю кое-какими средствами, чтобы подкрепить мое требование, и мой долг заставит меня прибегнуть к ним». «Что такое?» Полковник Деколевен был ошеломлен. «Вы угрожаете мне применением оружия здесь, на французской территории».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 что полковник Деколевян будет отозван со своего поста, ибо на него пойдет ответственность за этот вынужденный акт. «Мне кажется», — добавил майор с язвительной улыбкой, — «что после вчерашних событий ваше положение и без того стало довольно шатким, мой дорогой полковник».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 Он уж давно убедился в том, что почти все офицеры колониальной службы делятся на две категории. Одни, подобно Даку Левену, попали сюда, промотав на родине все свое состояние. Другие, будучи младшими сыновьями в родствах вовсе этого состояния не имели. И капитан Блат решил, как он объяснял это впоследствии, Забросить лот, дабы промерить глубину незаинтересованности макартни и бескорыстности его на Вам, разумеется, придется выдать меня ему, мой дорогой полковник. — В награду вы получите от английского правительства 1000 фунтов стерлингов, сорок тысяч реалов. Оба офицера привскочили от неожиданности, и у обоих почти одновременно вырвалось недоуменное восклицание. Капитан Блатт пояснил.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 Майор же макартни в этом случае всего лишь представитель власти, сирич английского правительства, которому вы меня передадите. В лицо англичанина вытянулось, он даже слегка побледнело, рот у него приоткрылся, дыхание участилось. Капитан Блат напрасно закинул свой лот. Это дало ему возможность прощупать душу макартни до самого дна, и тот стоял теперь перед ним, онемевший, обескураженный. Тысяча фунтов стерлингов, которые он рассчитал своею, внезапно уплыла у него из рук, но приличие не позволяло ему протестовать. Однако разъяснение, данное капитаном Бладом, имело и другие последствия. Полковник Декулевен тоже был сильно поражен. Перспектива получить столь круглую сумму странным образом повлияла на него почти так же, как на майора Маккартни, ее воображаемая утрата. И это создавало совершенно непредвиденное осложнение для наблюдавшего за ними капитана Блада. Впрочем, он тут же вспомнил слова мадам де Кулевен, утверждавшей, что ее муж — азартный игрок преследуемый кредиторами. Теперь в нем пробудился интерес. Он старался представить себе, что должно будет произойти,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 «А пока я был бы очень признателен, если бы дали мне возможность немного поесть и отдохнуть. Может быть, майор макарт не предоставит мне отсрочку до вечера, а тогда пусть приходит с своими солдатами и забирает меня». Маккарт не отвернулся и нервно зашагал по комнате, поглядывая в раскрытое окно. Все его самодовольство и уверенность в себе, как рукой сняло. Плечи его поникли и даже колени согнулись. — Ладно, — сказал он угрюмо, и, оборвав свое бессмысленное топтание, повернулся к двери. — Я вернусь за вами в 6 часов. На пороге он приостановился. — Вы не выкинете со мной какой-нибудь подлой штуки, капитан Блат. — Какую же штуку могу я выкинуть? Капитан Блат меланхолично улыбнулся. — У меня нет под рукой ни У меня нет под рукой ни моих пиратов.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 Откуда же это станет известно? Полковник Декулевян обязан мне, по меньшей мере, молчанием. Это вывело полковника Декулевяна из задумчивости. О, разумеется. По меньшей мере, по меньшей мере, сэр. может быть совершенно спокойный на этот счет. макарт не переводил взгляд с одного лица на другое. Соблазн был явно слишком велик. Он хрипло выругался. «Я возвращусь в шесть часов».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 потому что мне понадобятся деньги, а я не вижу другой возможности их добыть. Может быть, он согласится взять с меня расписку? — Пусть этот вопрос вас не беспокоит. Капитан Блат внимательно вгляделся в грубую, хитрую физиономию полковника. Полковник улыбнулся подчеркнуто-сердечно, и все же эта улыбка не располагала к себе. А улыбка все ширилась. Она так и сверкала, дружелюбим. — Вы можете поесть... — И отдохнуть со спокойной душой, сэр. Я улажу это дело с майором Маккартни. Когда он вернется? — Как можете вы его уладить? Вы что, внесете за деньги? Я обязан вам значительно больше, мой дорогой капитан. Капитан Блата кинул полковника быстрым испытующим взглядом, потом поклонился и в самых высокопарных словах выразил свою благодарность.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 Под пологом, который приготовил ему не в светлой комнате на втором этаже, лежал и прибирал в памяти все события этого дня. Ему припомнилось внезапное едва уловимая перемена, произошедшие в поведении Дакулевена при сообщении о том, что ему должна достаться награда.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 полковника Кулевена, сердечно приветствовавшего майора. — Прошу вас, сэр, входите, входите. Я проснулся как раз вовремя, — подумал Блат и решил, что это хорошее предзнаменование. Он начал осторожно, крадучи, спускаться вниз. Ни на лестнице, ни в коридоре никого не было. Перед дверью, ведущей в столовую, он остановился и прислушался. Оттуда доносились приглушенные голоса.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 что мною получено от полковника Жерома Доколевена де денежная сумма в размере тысячи фунтов в виде компенсации за данное мною согласие воздерживается от каких бы то ни было враждебных действий по отношению к капитану Бладу как в настоящий момент, так и впредь до тех пор, пока он остается гостем полковника Доколевена на острове Мари-Галланд или где-либо еще подписано 10 июля тысячи 1699 года, собственноручно. Голос полковника еще не успел замереть, как Маккартни взорвался. — Сто чертей и ведем, полковник, вы что, рехнулись? Или принимаете меня за сумасшедшего? А что вам не нравится? Разве не вполне точно изложил суть дела? Маккартни в бешенстве ударил по столу кулаком. — Да вы же надеваете мне петлю на шею.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 Вы оскорбляете меня полно. Давайте рассуждать по-деловому, майор. Сами-то вы стали бы заключать на слово сделку с человеком, роль которого в этой сделке бесчестно. Что значит бесчестно, мосье? Что, черт побери, имеете его в виду? Вы же соглашаетесь нарушить свой долг и берете за это взятку? Разве это не называется бесчестным поступком? а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 Но вот на тенистой пальмовой аллее, где уж совсем сгустился мрак, появился капитан Маккартни с увесистыми кожными мешочками в каждой руке. Тихонько напивая себе что-то под нос, он сделал несколько шагов, споткнулся о какую-то, как казалось ему, веревку, протянутую поперек аллеи и, громко выругавшись, растянулся на земле плашмя.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 И голова тоже этого вполне достаточно чтобы справиться с таким презренным негодяем, как вы. — Вас вздернут за это на виселицу, капитан Блад, богом клянусь! — прорычал полузадушенный Маккартин. Он яростно извивался, пытаясь вырваться из сжимавших его тисков. В этом положении шпага не могла сослужить ему службы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 Он подкупил тебя, чтобы ты изменил своему долгу. Я в этой сделке не участвовал. — Ты лжешь, пес! Вы оба отпятые негодяи. Клянусь преисподней и работаете на пару. — Вот это уже незаслуженное оскорбление! И крайне нелепое при том, — сказал капитан Блатт. Маккартни снова разразился бранью. — Вы слишком много говорите, — сказал капитан Блатт.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 Взгромоздив свою ношу на стену, он перебросил ее за ограду, а потом перелез сам. Под прикрытием ограды он при свете луны проворно связал майору руки и ноги его собственным кушаком. Вместо кляпа он использовал несколько локнов его же парика и закрепил этот неаппетитный кляп шарфом майора, позаботившись оставить свободными ноздри. Он уж заканчивал эту операцию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 Второй он спрятал на дне бочки с водой в ларе Пенасы, и там он пролежал до тех пор, пока четырьмя днями позже Бригантина не вошла в пролив между Испаньолой и Тортугой. Тут капитан Блат заявил, что теперь он намерен на берег, уплатил шкиперу Бригантина остальные деньги и спустился в свою Пенасу. Когда шкипер увидел, что Пенаса взяла курс не на Испаньолу, а на север,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 Капитан Блатт возвратился, наконец, на Тартугу к своему пиратскому воинству, которое уже оплакивало его гибель. А месяцем позже, вместе со всей флотилией, состоявшей из пяти больших кораблей, он снова направился в Бассатеры, чтобы повидаться с полковником Деколевеном, с которым, как он полагал, у него были кое-какие счёты. Его появление в гавани во главе такой мощной флотилии взволновало не только население, но и гарнизон. Однако он явился слишком поздно. Полковника де Кулевена его визит уже не мог взволновать, ибо полковник был посажен под арест и отправлен во Францию. Эти сведения капитан Блат получил от нового военного коменданта острова Мари-Галланд, полковника Сансера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 Когда главнокомандующий французскими вооруженными силами в Америке прибыл сюда, чтобы выяснить обстоятельства нападения испанцев на Мари-Галланд, он обнаружил, что полковник Де Кулевен ограбил французскую колониальную казну на эту сумму. Доказательством послужила расписка, найденная в делах мосья Де Кулевена. «Так вот, где он взял эти деньги?» Так да, как видите». Лицо коменданта было серьезно. «Грабеж, тяжкое преступление и позорное занятие, капитан Блатт!» «Мне это известно. Я немало занимался этим и сам». «И, конечно, нет никакого сомнения, — продолжал комендант, — что его вздернут на виселицу, этого бедняга, масья де коля Капитан Блатт кивнул. «Ни малейшего сомнения, разумеется». Но мы побережем наши слезы, дорогой полковник, чтобы пролить их над чем-либо более достойным прахом.